Глава 17. Ты что, мечешься словно лев в клетке? Что? Артур отвлекся от своих мыслей. Говорю, в чем проблема? Машину разбил или угнали? Чью? Твою. А, не, нормально, просто я что? Сделал предложение, но понимаешь, вечером она молчит. Кто молчит и что за предложение? госпереворота Нет, Ирине. А, -а, -а его челюсть в буквальном смысле отвисла.